Глава 11. Владислав не сомневался, что невеста будет вне себя от восторга, когда увидит, где он работает. Все девчонки обычно восхищались. Стоило им показать блестящие интерьеры и дорогие тачки. Цыпочки впадали в экстаз и падали к его ногам. Дина вряд ли исключение. Он подъехал к главному входу и помог девушке выйти из машины. Пусть прочувствует, каково это – быть невестой самого Ливанова. Перед ними возвышалось изогнутое массивное здание в десять этажей, окруженное фонтанами и статуями. Дорогу, ведущую к казино, украшали экзотические деревья и яркие тропические цветы. Здесь все было продумано. Интерьер, вплоть до подъездов, продумывал очень крутой дизайнер. Папочка, помнится, специально выписывала его из Питера. Отдали большие деньги, но не пожалели. Внешний вид – лицо конторы. А для такой конторы, как казино, это имеет особенное значение. Люди везде одинаковые, как вороны, слетаются на все блестящее. А блестящего здесь было хоть отбавляй. Помпезные статуи, пошлые витрины, эпатажное освещение, много света, цвета и пыли в глаза. Разделенная на четыре участка парковка приветствовала и провожала дорогие иномарки. Бентли, Феррари, Порше, чего-то только не было. Тачка еще один способ очаровать, обаять и заставить поверить, что ты представляешь собой что-то большее, чем есть на самом деле. Так что местные папочкины мальчики и девочки, ничего собой не представляющие, но сорящие родительскими миллионами, похвалялись друг перед другом дорогими машинами, мерилом роскоши и достатка, убеждая самих себя, что значит в этой жизни чуть больше, чем просто ничего. Вокруг них сновали вышкаленные ребята в золотых униформах, бесплатно занимаясь чужими машинами. Парни хорошо знали свое дело, не было никакой суеты. Владислав удовлетворенно кивнул подбежавшему личному помощнику и представил ему свою будущую супругу. «Добрый вечер!» Дина старалась держаться непринужденно, но опытный взгляд Владислава замечал, что ей это плохо удается. Девчонка в этом мире напускной роскоши и надменного самолюбования чувствовала себя неуютно, что, впрочем, было неудивительно. Хотя он ненароком окинул взглядом в свою, до сих пор невозможно было привыкнуть к этой мысли, будущую жену. Надо признать, она была хороша. Не так, чтоб невообразимо, чарующе прекрасно. Звезд с неба она не хватала, течение мыслей не нарушало, взгляды всей улицы к себе не привлекала. Но все же, все же. Облегающее черное платье идеально сидело на ее фигуре. Не хватало только украшений. Но, черт побери, ему некогда было выбирать для фиктивной невесты еще и драгоценности к вечерним туалетам. Может, в следующий раз, уже после свадьбы. Она ведь проведет здесь целый год. Дорогая, тебе придется привыкнуть к этой суете. Ведь Химера скоро станет нашим вторым домом?» Он повел ее по красной ковровой дорожке в прохладный холл. «Сколько народу!» – выдохнул Дина, озираясь. «Как вы за всем этим следите?» «Этим занимается Алик!» – он кивнул своему помощнику. «Веди нас в новый зал!» Отец хорошо постарался, точнее, его команда. Куда ни посмотри, всюду роскошь, больно бьющая по глазам. За столиками стояли восхитительно красивые девушки и призывно смотрели на хозяина. как было удержаться и не подойти. Здесь мешалось все. Яркий макияж на маникюренные пальцы, броская одежда, зеркала, античные колонны из натурального камня, кожа, бархат, хрусталь, фонтаны с подсветкой. Отец все предусмотрел. Никаких окон, никаких часов, ничего, что может напомнить о времени. Азартные игроки должны следить только за игрой. Так, чтобы их не отвлекали такие мелочи, как часы и время суток. В этом месте царили роскошь, шик, Сама жизнь казалась легкой. Словом, настоящий Лас-Вегас, будто в рай попал. Рай, умело созданный питерским дизайнером. Они остановились у первого столика, покрытого зеленым сукном. Опомнившись, Ливанов перевел глаза на свою невесту. Дина озиралась с любопытством ребенка, попавшего в зоопарк. Надо же, сколько искреннего, неподдельного изумления в глазах. Ну как тебе? Нравится? Необычно. Пока еще не знаю, если честно. Владислав фыркнул, не ожидая такого ответа. «Определишься, скажешь». Так он и поверил в этот бред. Не знает она, видите ли. Скорее притворяется. Все ей понравилось. Он знал это, привык, чувствовал. Он вырос с этой мыслью. Его отец, казино, он сам. Они нравились. Нравились всем без исключения. Вызывали восторг, зависть, жажду и даже иногда похоть. «Ни разу не играла в рулетку», призналась Дина, не глядя на него. Она следила за движением руки девушки-крупье, запускавшей шарик. «Зато теперь оторвешься!» Ливанов щелкнул пальцами, подзывая пробегавшего мимо официанта. «Принеси нам шампанское и коньяк!» Парень расплылся в улыбке. «Сию минуту, Владислав Васильевич!» Он вернулся через две минуты с подносом. «Французский, ваш любимый!» «И золотой брюд для...» «Моей невесты!» Владислав взял хрустальный фужер и передал Дине. «Пусть девочка узнает, как живут сильные мира сего!» В этот момент к ним приблизился запыхавшийся администратор, На лбу его блестели капельки пота. Не от жары. В помещении прекрасно работали кондиционеры, создавая как раз ту комфортную атмосферу, которую не замечаешь, не ощущая ни жары, ни холода. Скорее от волнения. Лицо парня выражало крайнюю растерянность. Новенький он, что ли? На третьем этаже проблема. Произошла драка. Кто-то вызвал полицию. «Твою мать, только этого не хватало!» выругался Ливанов. «Алик, разберись. Я сейчас буду». Дина уставилась на него. «Весело тут у вас. И часто такое случается. Не переживай. Владислав усадил девушку за стул и, вытащив из кармана бумажник, бросил ей на колени. Поиграй пока. Не забудь ставить на черное. Почему на черное? Это слишком мрачно и скучно. Но Ливанова было уже не до нее. К столику, виляя бедрами, подходила его любовница Вера. Что за день такой? Сюрпризы сыпались один за другим. Откуда она только здесь взялась? Следит за ним, что ли? Чего он не выносил в женщинах больше всего, так это назойливости. Владислав перехватил Веру и улег к выходу. «Эй, ты чего? Отпусти!» Но Ливанов, не обращая внимания на потуги любовницы высвободиться, продолжал тащить ее за собой. Остановился уже в холле и холодно взглянул на женщину, стоявшую перед ним. «Зачем ты сюда заявилась?» «Тебя ищу! Ты что, от меня прячешься?» «Трубку не берешь, на сообщение не отвечаешь!» «Что я должна подумать?» «Я что, должен перед тобой оправдываться?» В голубых глазах брюнетки вспыхнули злые огоньки. «А что это за крашенная блондинка там за первым столиком?» Он наклонил на бок голову и прищурился. «Какая?» «Такая!» Она тоже сощурилась, словно в насмешку и извительно улыбнулась. «Крашеная? С которой ты сюда пришел?» Владислав чуть не рассмеялся. «Все бабы ведут себя одинаково». «Крашеная?» Безразлично переспросил он. «А мне показалось, что натуральная?» «Ну, конечно!» Взвелась Вера, и лицо ее злобно искривилось. «Удивительно, до чего легко портится красота». Одно мимическое движение и ни следа обычной прелести. «Мужчины никогда ничего не замечают. Тебя вообще легко обмануть». В этом она была права. Интересно, куда подевались ангельский характер Верочки и ее манеры? Первый испарился за последнюю неделю, а последний вообще за пять минут. «И это дешевое черное платье? Такое чувство, что оттуда вот-вот вывалится грудь». Владислав рассмеялся. Знала бы она, что эту дешевку из последней коллекции от Кутюр сегодня доставили из Парижа. На самой Вере было короткое красное платье, которое едва прикрывало ягодицы. У нее никогда не было вкуса. Одним словом, деревенщина. Его реакция распалила любовницу еще больше. «Я видела, как ты пялился на эту девку!» «Забываешься, Вера, я тебе никогда ничего не обещал». На ее красивом холеном лице появилось выражение растерянности, медленно сменившееся ужасом. «Мы вместе уже полгода!» Это для тебя ничего не значит? На часах что-то пиликнуло, и Владислав с раздражением бросил. Я делаю только то, что мне хочется. Всему когда-нибудь приходит конец. И нашим отношениям, скорее всего, тоже. Ливанов отвернулся от остолбеневшей любовницы и подозвал одного из охранников. Следи за этой женщиной, в зало не пропускай. Если сама не уйдет, поможешь. Ты еще прибежишь ко мне, Влад? Я заставлю тебя пожалеть, скотина! Полетела в спину. Но он уже не обращал внимания. По правде говоря, ему было плевать. Абсолютно плевать. Владислав вообще обладал блаженной чертой характера, умением забывать людей, выброшенных из его жизни в ту же секунду, как за ним захлопывалась дверь. Открылись створки лифта, и Ливанов, не оборачиваясь, вошел внутрь. Он знал, что Вера теперь его ненавидит, но уже не придавал этому никакого значения. В постели она была хороша, но уж больно напориста в жизни. И этот подозрительный блеск в глазах, который появился совсем недавно, когда женщина начинает смотреть на него так, «Пора завязывать с отношениями. Тем более, что с невестой он уже определился, одобрение отца получено, а значит, интрижка с Верой осталась в прошлом». Разобравшись с драчунами до приезда полиции, Владислав и Алик прошли в кабинет управляющего казино. «Вот что я тебе хочу сказать», – буркнул Ливанов, вытаскивая из кармана листок с именами. «В ближайшие две недели этих ребят нужно заменить. Похоже, они сливают информацию старику». «Понял», – усмехнулся Алик. Владислав небрежно смахнул их общую с фотографию со стола в мусорную корзину, снял пиджак, бросил его в просторное кожаное кресло и размял плечи. «Скоро у нас будут развязаны руки». Помощник удивленно поднял бровь. «Неужели свершилось?» «Да, я женюсь. Свадебный подарок. Химера». «Неожиданно? Ну что, поздравляю, босс?» «Не стоит. Это скорее желание отца. Зато я, наконец, стану тут полновластным хозяином. Давно пора». Взгляд младшего Ливанова скользил по кабинету. Навороченные офисы в стиле хай-тек давно стали обычным явлением, этот же на их фоне выглядел пережитком прошлого. Массивный письменный стол из красного дерева с резьбой, на нем неизменная лампа с зеленым абажуром, два обитых кожей высоких кресла с подлокотниками. Стены закрыты темными деревянными панелями, сбоку огромный золоченый глобус, являвшийся на самом деле мини-баром. Владислав подошел, сдвинул крышку и вытащил наугад бутылку французского коньяка. Хоть в этом у отца был отменный вкус. «Принеси стекло», – обратился он к ожидающим распоряжений Алику. Когда тот вернулся с бокалами, Ливанов плеснул в оба, едва прикрыв дно, и взял один себе. Запах божественного напитка приятно щекотал ноздри, настроение стремительно повышалось. Скоро у него будет свой офис. Как только отец подпишет бумагу, Владислав быстро наведет свой порядок. Ждать осталось совсем недолго. Мужчина перевел взгляд на экран, куда выводилось изображение со скрытых камер во всех игровых залах. Необычная активность за первым столиком мгновенно привлекла его внимание. «Что там такое происходит?» «Твою мать, он же оставил там невесту!» Щелкнув пальцами по первому изображению, Владислав аж присвистнул от удивления. Перед Диной лежала внушительная груда фишек. «А на что там? Джекпот пытается сорвать?» Алик непонимающе посмотрел на него. «Кто?» «Моя невеста!» Помощник подошел ближе и тоже уставился на экран. «Ловко! Как по мне, так отличную невесту тебя старикан, откопал!» И фигурка, что надо, и мозги вроде на месте. Владислав грозно сдвинул брови. Он не терпел того, чего не понимал, а сейчас его охватило недоумение. А еще раздражение. Что-то в последнее время Алик много себе позволяет. Всего неделю тут не появлялся, и все уже распоясались. «Поменьше языком мели, побольше работай», – рявкнул он. В это время Ливанов увидел, как Дина поднялась с места и в компании двух парней направилась к выходу из зала. «Твою мать! Что еще за выходки? Куда она собралась с этими молокососами?» У Владислава зашумело в голове. Схватив пиджак, он резко поднялся. «Нужно показать девчонке, кто здесь хозяин. Она должна знать свое место».